Ноготки лекарственные. Календула лекарственная. Однолетние травянистые растения со своеобразным бальзамическим запахом высотой 30-60 сантиметров относятся к семейству сложноцветных. Стебель прямостоячий или разветвленный, густо одетый очередными, опушенными, удлиненно-овальной формы листьями. Растение немного липкое, особенно в сухую погоду. Цветочные корзинки золотисто-желтые или ярко-оранжевые, 4-5 сантиметров в диаметре. Плоды – изогнутые семянки, напоминающие коготки птиц, за что растение получило свое название. Семена сильно отличаются по размеру. Цветет растение с конца июня до октября, а плодоносит с конца июля. А родина его – Южная и Центральная Европа. Календула культивируется в нашей стране повсеместно, а в некоторых местах встречается и в диком виде. Химический состав ноготков изучен еще недостаточно. Известно, что в цветках их содержатся каротиноиды, дубильные вещества, органические кислоты, смолы, эфирные масла, флавоноиды, Микроэлементы, алкалоиды и другие биологически активные вещества Для лекарственных целей используют цветочные корзинки Собирают их во время цветения, за сезон 15-20 раз В период горизонтального расположения язычковых цветков Обрывают без цветоножек Сушат в тени или в сушильных шкафах при температуре 40-50 градусов Запах их слабый и приятный Специальными исследованиями установлено, что прием препаратов календулы внутрь оказывает желчегонные действия, снижает артериальное давление, успокаивает центральную нервную систему и улучшает сон. Препараты календулы, настойка, настой, мази, применяются чаще наружно как антисептическое и противовоспалительное средство для лечения незаживающих язв, ожогов, обморожений, ран, угрей, фурункулов, а также для полосканий при ангине, хроническом танзелите, воспалениях десен, слизистой оболочки носа. Календула имеет бактерицидные действия в отношении возбудителей этих заболеваний – стрептококов, стафилококков, более того, установленная высокая противовирусная активность. Применяется она для спринцевания при эрозиях шейки матки, кальпитах, воспалениях слизистой оболочки влагалища, в виде клизм при трещинах прямой кишки. Для полосканий и спринцеваний одна чайная ложка спиртовой настойки на один стакан кипяченой воды, а для клизм одна чайная ложка на четверть стакана воды. Внутрь препараты календулы применяют реже, в основном при гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, калитах. И энтероколитах, болезнях печени и желчевыводящих путей, нарушениях ритма сердца, при гипертонии, предклимактерических вегетативных расстройствах по 30-40 капель спиртовой настойки три раза в день, а также при запущенных формах рака, когда хирургическая операция бесполезна, при этом несколько улучшается самочувствие больных, уменьшается явление интоксикации. Целесообразнее употреблять календулу, как наружно, так и внутрь, в сочетании с другими подобными растениями. Спиртовую настойку ноготков в соотношении 1 к 10 назначает по 20-40 капель 2-3 раза в день курсами по 3-4 недели. Настой готовит из сухих цветков 1 к 10, принимает по одной столовой ложке 3-5 раз в день. Как лекарственные растения, ноготки используют давно. Так их применял еще в первом веке до нашей эры врач Диоскорид. В народной медицине календула стала применяться в XII веке как вяжущие, мочегонные, противовоспалительные, патагонные, дезинфицирующие и кровоочистительные средства. Мази и пластыри из календулы используют для сведения бородавок, мозолей, а также при трещинах кожи, ранениях и воспалительных заболеваниях кожи. При этом быстро ликвидируются воспалительные изменения, исчезают гнойные выделения, ускоряется восстановление тканей и наступает заживление. Мазь можно приготовить в домашних условиях. 10 г измельченных в порошок сухих цветков тщательно смешивают с 50 граммами ланолина или вазелина. Однако, если есть возможность, то лучше пользоваться свежим соком растения, смешав его с ланолином в пропорции 1 к 10. Внутрь, в виде настоя и отвара, календула применяется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почек, мочевого пузыря, селезенки. Кроме того, используется она при головокружении, как отхаркивающее средство и средство регулирующие менструальную функцию у женщин, а также как кровоостанавливающее в послеродовом периоде. Для приготовления отвара 20 г сухих цветков заливает половиной литра воды, кипятят 5 минут, настаивают, процеживают и принимают по одной столовой ложке 3-4 раза в день. Свежие измельченные листья растения прикладывают к опухолям, нарывам и язвам. Настой календулы считается эффективным средством при изъязвлениях слизистых оболочек, трихомонадных кальпитах в виде спринцеваний. Настой используют также для полосканий при ангине, заболеваниях полости рта и глотки, в виде примочек при конъюнктивитах, воспалениях слизистой оболочки век. Используют его и для ванн при диатезах и экземах. Сок растения закапывают в нос при насморке, делают примочки при укусах пчел и ос. Очаг воспаления при этом ограничивается. Соком цветков календулы, смешанным в равных частях с соком лимона, смородины и миндального масла, выводят веснушки. Полученным составом протирают кожу два раза в день. Через некоторое время веснушки блекнут, И исчезает совсем. Весьма популярна календула в гомеопатии. Цветки календулы, благодаря высокому содержанию красящих веществ, используются в пищевой промышленности при производстве маргарина, масла, сыра и других продуктов для окраски и ароматизации. Препараты календулы находят применение и в косметике. Так выпускаемый крем календула Содержит экстракт растения. Он обладает противовоспалительным действием, ускоряет процессы эпитализации и тем самым способствует быстрейшему заживлению трофических язв, ссадин, трещин, ран. Крем оказывает благоприятные действия при угрях, фурункулах и других воспалительных заболеваниях кожи.